В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу. В это время я подошел и поклонился к княжне. Она немножко покраснела и быстро проговорила, не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет к мсье Грушницкому? «Я с вами не согласен», — отвечал я. «В мундире он еще моложавее».